Глава седьмая. А вот уже месяц, как Серафима объявила себя официальной девушкой Куракина. Она сделала все, чтобы об этом узнало его окружение: и режиссер программы, и девушки-гримерши, и даже телепродюсер Дима, который несколько раз звонил ей и вкрадчивым бархатистым голосом спрашивал, как дела. Такой же вопрос! Постоянно задавала подруга Мила, реально опасавшаяся, что потеряет сто баксов, проиграв заключенные пари. «Все в порядке, пожар идет по плану», — бодро отвечала Серафима. «Но мне уже пора устраиваться на работу». «Ты же замуж собирается выходить», — ехидно замечала подруга. «Но я же еще не вышла. Кроме того, пока дети не родятся, я собираюсь зарабатывать на жизнь самостоятельно». «Знаешь...» Времена изменились, сидеть дома выщипывать брови стало немодно, модно, делать карьеру. Муж будет ценить тебя, если ты по-прежнему бриллиант, а не осколок добрачной жизни. Куракин все время сожалел, что у него ненормированный рабочий день. Серафима же называла его ненормальным рабочим днем. Пока у нее не было работы, она могла подстраиваться по чужой график, поджидая Андрея в его квартире, заодно училась готовить. С этим делом у нее всегда были проблемы. Единственным людям, которое у нее получалось хорошо, оказались овсяные оладьи. Андрей ел их с удовольствием. Впрочем, ради справедливости нужно сказать, что он ел с удовольствием все подряд, ибо был молод, здоров и полон энергии. Еще Серафима занималась уборкой, и это дело было как раз для нее. Ей нравился чистый пол, красиво расставленные вещи, туго натянутые покрывала, выстиранные занавески и отмытая плитка. Страшно сказать, но истинное удовольствие ей доставлял даже от драйной до молочной белизны унитаз. Ей казалось, что в чистой квартире жить веселее и радостнее, и в голову приходит гораздо меньше дурных и унылых мыслей, нежели в захламленном доме. Вещи, которые разбрасывал Андрей, она называла милым беспорядком и без звука раскладывала по местам, не забывая заодно вычистить штаны или пришить оторванную пуговицу. Ей это ничего не стоило, даже бодрило. В конце концов, она вкладывала силы в свое будущее, которое уже стояло на пороге. Но вот однажды Серафима нашла на верхней полке шкафа красный кружевной бюстгальтер, в чашечках которого могли бы легко разместиться две маленькие дыни. «Что это такое?» – ошарашенно спросила она у Куракина, который явился домой в надежде на ужин, и любимую теплую ванну с морской солью, миндальным маслом и вишневой пеной. Это было еще до тебя, — без смущения ответил тот, забирая у Серафима бюстик и небрежно засовывая его в ящик комода, где хранилось его собственное нижнее белье. Не вери в голову. На следующий день Серафима провела в квартире обыск. У Куракина имелось множество платяных шкафов, Он страст как любил красиво одеваться и тратил на шмутки несметное количество денег. Тут же выяснилось, что до нее здесь жили голубые трусики 44 четвертого размера, плесеровная юбка 48-го и комбинация, явно принадлежавшая топ-модели. Комбинация была узкой, как чулок, и могла бы подойти Серафиме, если бы той удалось вырасти примерно на метр. Стало ясно, что еще недавно Куракин вел весьма и весьма свободный образ жизни. Серафима позвонила Миле Громовой и поделилась своими сомнениями. «Наверное, я зря выманил у Андрея ключ от его квартиры». «Почему это?» – заинтересовалась подруга странным голосом. Создавалось впечатление, что она разговаривает сквозь стиснутые зубы. Серафима живо представила закроенный стол – с разложенной на нем тканью, а рядом Милу, у которой изо рта торчат разноцветные головки булавок. Много раз она заезжала к ней на работу, и такая картина была привычной. Он человек свободной профессии, привык распоряжаться собой. Как выяснилось, до меня у него бывали женщины. «Да что ты говоришь!» — саркастически пропела Мила. «Вот какая незадача! Хочешь вернуть ему ключи и возможность отрываться по полной программе?» «Нет, ты что? Он больше не будет отрываться. У нас не ним все серьезно. Думаю, скоро он сделает мне предложение». «Тогда что вдруг на тебя нашло?» «Понимаешь, в умных журналах пишут, что на мужчин нельзя надевать строгий ошейник. Они от этого звереют. Андрей должен чувствовать мое доверие, а я на него, получается, давлю. Он уходит на работу, я дома. Он приходит с работы, я снова дома». Так ведь можно подумать, что тебя загнали в ловушку еще до свадьбы. Полагаешь, если ты смоешься из-за его квартиры, он вернется домой с работы, не застанет тебя и внезапно эту утрату?» Мила избавилась от булавок, и голос ее обрел силу и звучность. «Я на это надеюсь. Да было бы тебе известно, у нас абсолютная гармония. А всякими глупостями вы часто занимаетесь?» «Какое тебе дело?» — буркнула Серафима. Не обязательно все время заниматься глупостями. Можно просто спать вместе, крепко обнявшись, и чувствовать необыкновенное единение друг с другом. — Сима, ты со своими штучками меня с ума сведешь! — воскликнула Мила. — С какими такими штучками? — Со своими идиотскими порывами обниматься, целоваться и раздирать себя от страсти на кусочки. Забудь всю эту чушь! — Какая же эта чушь? Для меня все это дико важно. — Я ради этого, можно сказать, и на свет родилась, любить кого-нибудь так, чтобы у него дух захватывало, чтобы он сам себе завидовал, что его так любят». «Да, жаль, декабристы в стране закончились», — с сожалением заметила Мила. «Слушай, хоть это и не в моих интересах, учитывая возможную денежную потерю, я имею в виду наш спор, но вот что я тебе скажу. Не отдавай ключи обратно, и вместо того...» Чтобы скакать по квартире с метелкой для пыли, лучше поскорее устройся на работу. Вся дурь из тебя мигом выветрится, а Куракин станет по тебе скучать вечерами. Думаешь? Кстати, мне уже звонили из агентства. Сегодня как раз иду на собеседование. И кому на сей раз требуется секретарь? Директору мебельной фабрики. Прямо не знаю, как одеться. Только не вздумай лезть какие-нибудь стратегии, пригрозила Мила. Тебя на курсах учили одеваться, как положено. Ну да, ну да, проворчала Серафима. Нас многому учили. Два базовых языка и один экзотический, компьютер в совершенстве, стенография, этикет, постановка голоса, пластика. Да я с такими данными могу претендовать на английский престол. Если принц Уильям внезапно женится на мне, уж я его не посрамлю. Короче говоря, не слушала ее мила. Надевай свой серый костюм и туфли с крокодиловой кожи, И не вздумай мазать губы своей чудовищной красной помадой. Хоть раз сделай, как я говорю. Да ладно, ладно, сама все понимаю. И еще, Сима, запомни, новый босс для тебя табу. Считай, что он не мужчина, а действующая модель робота». «С ума ты сошла?» – вознегодовала Серафима. «Зачем мне сдался новый босс, когда у меня есть Андрей, телезвезда, красавица, бояшка?» и уже почти что женат на мне. — Думай о том, как закрепиться на рабочем месте. Делай все, что можешь, и даже больше того. — Зачем это? — Тебя будут ценить, и ты почувствуешь радость жизни, — наставительно пояснила Мила. — Я чувствую радость, когда мне вовремя выплачивают зарплату. И вообще, не учи ученую. Я же не обучаю тебя пришивать хлястики. Вот и ты не перечисляй мои служебные обязанности. Погорелов ко мне никогда претензий не имел до тех пор, пока ему в любви не объяснилось. Распрощавшись с Милой, Серафима довольно быстро собралась, выполнив все данные ей рекомендации, и отправилась в офис, адрес которого ей указали в агентстве. Почему-то она была уверена, что на эту работу ее обязательно возьмут. Раз уж начало вести, имея в виду Куракина, подумала она, то будет вести во всем. Чтобы мысль стала материальной, ее необходимо было закрепить. Поэтому Серафима взяла с собой большую сумку, в которую уложила универсальный набор секретаря, диктофон, блокнот, несколько ручек, препарат для очистки оргтехники, мылые салфетки, а также две чашки с блюдцами, чайные ложки, заварку, сахар и маленький дорожный электрический чайник. Сверху бросила лимон, а сбоку втиснула небольшой пластиковый поднос с панорамой Таллина и застегнула сумку на молнию. «Не повезет, не рассыплется», оттащит все это добро домой. А если повезет, что же, до вечера обещая сидеть?» Неизвестно, где находилась сама мебельная фабрика, но офис располагался в уютном переулке неподалеку от метро, что являлось несомненным плюсом для рядового сотрудника. Серафима, размашисто шагая, дошла до центрального входа и, оглядевшись по сторонам, проникла внутрь. К стене подъезда были пришпилены листы бумаги с нарисованными стрелками. Стрелки указывали на второй этаж, и Серафима послушно поднялась по лестнице. Ее глазам предстал длинный коридор, отделанный светлым ламинатом и пластиком. Одинаковые двери с цветными окошками располагались слева и справа. Она уже хотела было заглянуть в первый попавшийся кабинет, как вдруг прямо перед ней возник черноволосый мужчина в костюме с иголочки и с идеальным пробором в черных волосах. «Кому вы, милая девушка?» — спросил он с улыбкой, глядя на Серафиму. — Коллегу Петровичу Шумакову, — строго ответила она. — Нечего с ней заигрывать. Если она станет секретарем, этому типу тоже придется с ней считаться, кем бы он там ни был. — Вы, случайно, не из агентства? — продолжал допытываться тот. — Из агентства, но не случайно, — кивнула Серафима, — а по заявке подскажите, пожалуйста, как пройти к руководителю. — Идите все прямо и прямо, — и дойдете до двери в приемную. Все тем же сладким голосом ответил черноволосый. Серафима поблагодарила и быстро пошла вперед. В приемной никого не оказалось, и она окинула ее придирчивым взглядом. Безобразие неприемное. Стол заварил непонятно чем. Стеллаж загроможден бумагами, которые даже со стороны кажутся старыми и никому не нужными. В углу лежат стопки каталогов и каких-то подшивок. На полу пылится пожелтевший фикус. А на стене красуется картина с мрачным морским пейзажем, терпящий бедствие корабль и горстка людей, барахтающихся в воде. Серафима считала, что подобные художества должны висеть в музеях, а не в приемных, где люди и так чувствуют себя беспокойно. Короче, общее впечатление не радовало. Вернее, оно могло бы не обрадовать другую, скучную и вялую девушку, но только не Серафиму. У той немедленно зачесались руки, да так, что пришлось сделать себе строгое внушение. Сначала инструкции, потом работа, а не наоборот. Может, меня еще и не возьмут. А в этот момент за ее спиной кто-то аппетитно чихнул. Серафима резко развернулась и увидела щуплого парня в рабочей спецовке и пыльных башмаках. — Здрасте, — поспешно сказал парень, после чего перестал обращать на нее внимание, присел и, крякнув, Поднял катку с фикусом, прижал ее к животу, немного потоптался на месте и собрался вместе со своей ношей покинуть приемную. «Стойте!» – приказала Серафима повелительным тоном. Парень присел от неожиданности, повернул голову и посмотрел на нее круглыми глазами. «Куда вы его понесли?» «На помойку», – ответил тот удивленно. «Мне начальство велело». «Поставьте на место, бедный цветок еще можно воскресить». Вот вы чихаете, простудились, вероятно. А что, если бы и вас сразу, на помойку? — Олег Петрович, — громко закричал парень, не выпуская добычу из рук, — можно вас на минуточку? Серафима поняла, что сейчас откроется дверь и появится Шумаков собственной персоной. Отлично, вот сразу все и решится. Станет понятно, будет она у него работать или нет. Дверь действительно распахнулась, и на пороге возник мужчина с пластиковым стаканчиком в руках. Самый обыкновенный мужчина, весьма симпатичный. Был он молод и довольно высок, по крайней мере, по сравнению с Серафимой, пришедшей в тех самых туфлях из крокодиловой кожи, которые до странности напоминали крокодилов во плоти. «Чего тебе, Митя?» – спросил он, глядя не на него, а на Серафиму. Взгляд был оценивающим. «Что ты кричишь?» «Тут вот девушка не завершает фикус на помойку нести». «Почему?» – удивился тот. «Потому что он вовсе не безнадежен», – безапелляционно заявила Серафима. «Хотите сохранить ему жизнь? Если вы возьмете меня на работу, я попытаюсь». Олег скептически поднял бровь. «И кем же вы рассчитываете у меня поработать?» «Секретарем, если место еще не занято». Она говорила так, будто других препятствий на пути к этому месту вовсе не существовало. «Меня прислало агентство по трудоустройству». Олег раздумывал всего несколько секунд после чего повел подбородком и велел. «Митя, оставь Фикус в покое, его взяли на поруки. Как вас зовут?» Обратился он к Серафиме. «Серафима Тетерина, показать вам мои бумаги?» «Нет, отнесите их в отдел кадров. У вас есть хоть какой-нибудь опыт?» «Конечно», — ответила она важно, и Олег подумал, что она врет. Но не то чтобы врет, но приверяет. Наверняка отработала в какой-нибудь... Захудала конторе пару месяцев и решила, что пора повышать ставки. На вид ей было лет восемнадцать, но она выглядела бойкой и решительной. Фигуры практически никакой, но это и к лучшему. Как только фыркающий, словно кот Митя, ретировался, Олег отхлебнул кофе с пластикового стаканчика и сказал «Вы приняты». «Правда?» Его новая секретарша улыбнулась, и Олег едва не свалился на пол. У нее была фантастическая улыбка, которую можно было сравнить только с ударом в челюсть. Он крякнул и ворчливо ответил. «Правда. Полагаю, Серафима будет правильным. Если я стану обращаться к тебе на «ты», работы у тебя будет много, так что готовься». «Ладно», — согласилась она. «Когда вы сможете вести меня в курс дела?» Олег посмотрел на часы и решил, что вполне может уделить ей время прямо сейчас. «Не будем откладывать. Сначала я расскажу, что у тебя в компьютере. Надеюсь, ты не играешь в шарики?» «Смешно», — сказала Серафима мрачно. «Нет, я очень ответственная. Я должна следить за вашим распорядком дня?» «Да, за мной обязательно нужно следить», — оживился Олег. «Без секретаря мне приходится туго. Я постоянно что-то забываю. Давай я перечислю твои обязанности». Он подробно объяснил, что она должна делать. «Да, и учти, рабочий день начинается в десять» а заканчивается в самое разное время. Иногда приходится работать и по выходным, но за это будешь получать сверхурочные. У нас все по-честному, никакого обмана». «Понятно», — сказала повеселевшая Серафима. Шумаков ей нравился, ей уже хотелось скорее приступить к работе и показать, чего она стоит. «Думаю, некоторое время ты будешь задавать мне множество вопросов. Не стесняйся, я добрый». «Зато я не очень», — предупредила Серафима. «Возможно, я произвожу впечатление добрячки, но оно обманчиво. «Ого!» – восхитился Олег. «Ладно, приступай к своим обязанностям. Буду знакомить себя с людьми по мере их появления». Впрочем, знакомить ему Серафиму ни с кем не пришлось. Она отлично справилась с этим сама. Сняв пиджачок и повесив ему на спинку рабочего кресла, она некоторое время изучала компьютер, а потом принялась вытаскивать из стеллажа бумаги и складывать их на стуле стопками. За этим занятием ее застал Борис Гусев, с которым она, собственно, сегодня уже виделась. Именно он указал ей дорогу к приемной. «Вот это да!» – воскликнул Борис, переступив порог и увидев, что происходит. «У нас что, инвентаризация?» Серафима тряхнула руки и грозно спросила. «Вы коллегу Петровичу? По какому вопросу?» «По неотложному. Как вас зовут?» – спросил Борис, улыбнувшись. «Кстати, я заместитель начальника, фамилия моя Гусев». «Очень приятно. Серафима, я сейчас уточню насчет вас». Она скрылась в кабинете Шумакова и через несколько секунд распахнула для Бориса дверь. «Но вас ждут». Она точно знала, что как только дверь захлопнется, мужчины обменяются мнением относительно нее. Но ей было все равно. Пусть говорят, что хотят. Главное, работу она получила. А любовь всей жизни у нее тоже есть. Что еще нужно для счастья? «Значит, ты ее принял, да?» — весело спросил Борис, полюхнувшись на большой удобный стул, являвшийся гордостью мебельной фабрики. «Забавная, девчонка, ты ее анкету смотрел?» «Да чего там смотреть?» — пренебрежительно бросил Олег. «Родилась, училась в школе, окончила курсы секретарей и референтов. Или чего они там сейчас оканчивают? Что-нибудь вроде Оксфорда для дела производителей? Даже не смешно». Зато у нее нрав секретаря подходящий. Пусть трудится. Я, честно говоря, рад, что вопрос решился так быстро. Так что тебе спасибо. Ты не забыл, что в четыре часа мы с тобой должны подъехать на производство? Олег не забыл, но его голова с утра была занята совсем другим. Во время обеденного перерыва он намеревался отправиться в ПТУ и встретиться с Толиком. Бог его знает, нужно ли это ему. Если бы не дашь младший брат, Возможно, он сто раз бы еще передумал. Но Макс надеялся на то, что он шуганет Толика, и Олегу не хотелось выглядеть в его глазах слабаком. В будущем он рассчитывал заручиться поддержкой хоть кого-то из членов семьи Азаровых. Когда он сделает Даше предложение, это станет известно всем ее многочисленным родственникам. Каждый из них отнесется к этому хорошо или плохо. Пусть хотя бы Макс будет его сторонником. Кроме того, забыть слова Натальи о том, что он никогда ничего не вкладывает в отношения, оказалось непросто. Почему-то это его задело. Олег заранее выяснил, какое сегодня расписание занятий и когда заканчивается последний урок математики. Подъехав к мрачному зданию ПТУ, он вышел из машины и закурил сигарету. Он представлял себе только высоким, обаятельным типом, похожим на Костолевского в фильме «Безымянная звезда». Уроки закончились, но ни одного учителя Олег так и не увидел, хотя смотрел на дверь, не отрываясь. Тогда он подошел к группе ребят, толкавшихся во дворе, и спросил, где можно найти их учителя Печогина. «А он уже ушел», — сказала веснушчатая девушка с томными глазами. «Я сама видела, как он садился в трамвай. У нас географию с математикой местами поменяли». Расстроенный, Олег вынужден был признать, что приехал зря. Бормоча ругательства, он зашел в замеченное поблизости кафе, чтобы перекусить и выпить чашечку нормального кофе. В это самое время Толик Печукин находился в непосредственной близости от его офиса. Он стоял на бульваре, рассекавшем проезжую часть, под большим кленом и смотрел, когда Даша Азарова перебегает дорогу. Они давно не виделись, и Толик был вынужден признать, что за это время она удивительно похорошела. Это его отчего-то расстроило, и он стал придумывать, к чему можно придраться. Толик рассчитывал, что Даша поцелует его хотя бы в щеку, как это бывало прежде, однако она не сделала ничего подобного. — Привет, — сказала Даша и остановилась напротив, засунув руки в карманы короткого жакета. Костюмчик этот Толик видел на ней сто раз, но никогда он не казался ему столь элегантным. — А что, нельзя было встретиться вечером после того, как ты закончишь работу? Спросил он, сдерживая раздражение. Почему обязательно в обеденный перерыв? Потому что вечером после работы я буду очень занята, ответила Даша примирительным тоном. А нам обязательно надо поговорить хотя бы пару минут. Мысль о том, что Даша хочет его бросить, даже не приходила только в голову. То есть вообще не приходила ни разу. Он прекрасно знал ситуацию в ее семье и был убежден, что Даша всегда будет зависима от родителей, младших братьев и сестер и от него тоже, ведь он свет в ее окне, разве не так? — Мы прямо здесь будем говорить? — спросил он и повертел головой. — Можем пойти в кафе, а я заодно перекушу, если ты не возражаешь. — Я вообще-то тоже после работы, — А заметил Толик, оскорбившись, что о его обеде она как-то не подумала. Однако Даша даже не собиралась извиняться, просто сказала «Значит, перекусим вместе». Она повела его в кафе, при этом шла чуть впереди и не взяла его под руку, как обычно, но даже это не навело только на мысль о разрыве. Когда они устроились за столиком и заказали салат, Даша внимательно посмотрела на своего визави. «Соскучилась?» – поинтересовался тот. «Еще бы не соскучиться». Ты со своим семейством вообще скоро позабудешь, что такое выходные и праздники. Кстати, завтра вечером квартира свободна. Думаю, тебе надо приехать. Пора, пора вырваться из твоего сумасшедшего дома». «Я уже вырвалась», — просто ответила Даша. «И это не сумасшедший дом, а моя семья, которую я люблю». «Ну-ну, батраки, знаешь, тоже любят барина». «Я больше к тебе не приеду. Никогда». «Почему же это?» и спросил Толик, который, ей кажется, не поверил. — Потому что я тебя не люблю, и мне жаль тратить время на отношения, которые мне не нужны. Кстати, я так и не поняла, почему ты всегда считал себя в этих отношениях главным? Просто потому, что у тебя время от времени появлялась в распоряжении пустая квартира? — Я что-то ничего не понял, — сказал Толик, перед которым официантка как раз поставила салат. Он взял вилку и подхватил мясистый салатный лист. А сдвинув брови, он принялся разжевывать его, сосредоточенно глядя в тарелку. «Да все ты прекрасно понял», – бросила Даша, тоже принимаясь за салат. Она проголодалась и ела с аппетитом. «Погоди, ты что, больше не хочешь встречаться?» – удивленно спросил Толик, неожиданно перестав жевать. «Толик, мне это больше не интересно. Мне не шестнадцать лет, чтобы бегать по чужим квартирам». — Интересно, а чего ты хочешь? Ты же прекрасно знаешь, что если мы поженимся, то сможем жить только с моими родителями. — Почему? — Ну не с твоими же, — бросил Толик. А вилка замелькала в его руке, он активно заработал челюстями. — Можно было бы снимать квартиру. — Отдавая почти всю зарплату за квартиру, а жить на что? Короче, выброси эти глупости из головы. Я знаю, что в твоей жизни все плохо, что ты несчастна, так давай наслаждаться тем хорошим, что у нас есть. «Да нет у нас с тобой ничего хорошего», — улыбнулась Даша. Эта ее улыбка произвела на Толика гораздо большее впечатление, чем все сказанные перед этим слова. «Я вовсе не несчастна, я больше не живу с родителями. У меня новая работа, новый дом и новые отношения. Я встретила замечательного человека, которого уважаю. Так что прощай, Толик, не звони мне больше, хотя ты мне и так почти не звонил». Она поднялась. Просмотрела счет и сунула в него деньги, после чего взяла сумочку и направилась к выходу. Толик нагнал ее уже на бульваре. «Подожди, постой!» — кричал он ей вслед. «Ты не можешь так уйти!» Он схватил ее за руку, да так сильно, что Даша вскрикнула. Развернул лицом к себе и, брызжа слюной, заговорил, приблизив свое лицо к ее лицу. «Думаешь, можно вот так просто от меня избавиться?» Пришла, наговорила, махнула ручкой. «Да что ты вообще себе возомнила? Работу она нашла. Кому нужна твоя работа? Ты и работать-то толком не можешь, потому что у тебя все мысли заняты сопляками вашими, да мамочкой с папочкой. Квартиру она сняла. Миллионерша тоже мне, блин!» Толик неожиданно толкнул Дашу в грудь, да так, что она отлетела назад. Его злоба была такой обескураживающей и такой страшной, что Даша растерялась. Тем временем за спиной Толика возле офиса уже затормозил знакомый черный автомобиль. Из автомобиля вышел Олег. Он сразу же услышал крики, повернул голову и увидел растерянную Дашу, а рядом с ней грузного мужика в мешковатом костюме. Мужик размахивал руками и наступал на нее, а потом выбросил руку и толкнул. Олегу не потребовалось много времени, чтобы догадаться, кто это. Наплевав на пешеходный переход со светофором, он перебежал дорогу перед носом загудевшего пикапа, перемахнул через низкий чугунный забор и рванул прямо через газон. Когда Толик, возвысив голос, выплюнул очередное обвинение, Олег схватил его за плечо и развернул к себе. Толик взвизгнул, как шавка. — Нет, он не похож на Костолевского, — с сожалением констатировал Олег, — а похож на мешок с дерьмом. Олег радостно воскликнула Даша. «Вы кто? Вы что?» забормотал Толик, пытаясь вырваться. «Пустите меня, что вы себе позволяете?» «А что ты себе позволяешь, скотина?» процедил Олег с одного только прикосновения, поняв, что никакого физического сопротивления этот тип ему не окажет. Он был крупным, но рыхлым. Казалось, будто он набит отсыревшим синтепоном. «Олег, я давно хотела тебе про него рассказать» заговорила Даша взволнованно. «Это Толик, он...» «Да чего про него рассказывать?» презрительно бросил тот, взяв Толика за грудки и подтянув к себе. «Чего про тебя рассказывать, гад?» повторил он ему в нос. «Еще раз распустишь руки, я тебе их оторву. Хорошо понял?» Вместо ответа Толик поджал губы и совершенно неожиданно заехал Олегу кулаком в живот. «Спасибо!» с чувством выдохнул тот. Теперь я могу дать сдачи с чистой совестью. Он размахнулся и коротко ударил Толика в скулу. Тот отлетел и упал на землю с сквакающим скриком. Потом начал подниматься, нелепо встав на четвереньки и загребая носками башмаков мелкие камушки. При этом он бормотал какие-то пошлые площадные ругательства, от которых ударши мгновенно остекленели глаза. «Пойдем», — сказал я Олег, демонстративно отряхивая пиджак. «Считай, что это был твой страшный сон, но ты уже проснулась». Когда они поднялись на второй этаж, Дашу стало мелко трясти. «Пойдем ко мне в кабинет, я напою тебя чаем. Кстати, мне из агентства по трудоустройству прислали секретаршу. Огромное облегчение». Серафиму они застали в приемной за капитальным разбором рабочего стола. Она вытащила все ящики и теперь копалась в них, раскладывая канцелярские принадлежности по каким-то коробочкам. «Олег Петрович, вам звонили из Твери», — сообщила она, бросив на Дашу внимательный взор. Она сразу догадалась, что спутница босса чем-то сильно расстроена. «Понял, перезвоню», — ответил Олег. «Даша, это Серафима, мой новый секретарь». Даша вежливо кивнула. «Дарья Зарба, маркетолог». «А сделай-ка нам, Серафима, чаю черного, сладкого и горячего», — попросил Олег. Он завел Дашу в кабинет и сказал... Тест на вшивость. Чай мне всегда делают девочки из производственного. У них и посуда, и сахар есть. А в приемной вообще ничего нету. Прежняя секретарша уволилась и все куда-то делась. Небось, сейчас придет, скажет обиженным голосом. «Олег Петрович, а где мне чашки взять, а заварку?» Даша через силу улыбнулась. Забавно это, Серафима». «Почему забавно? – удивился Олег. «Не знаю, просто забавно. пожала плечами Даша бывают такие девушки даже когда они ужасно серьезны их нельзя воспринимать всерьез да я бы не хотел чтобы мой секретарь производил подобное впечатление да нет не волнуйся к работе это не имеет никакого отношения это просто впечатление ты успокоилась спросил олег усаживая дашу на стул я тебя прошу забудь про своего толика навсегда он больше не появится верь мне а если появится — Я не должна была ничего утаивать, — смущенно начала Даша. — Я тебе сейчас все про него расскажу. — Не надо мне про него рассказывать, — с отвращением сказал Олег. — Это лишняя информация, которая будет отравлять мой мозг. Тем временем Серафима сбегала в туалет, набрала в чайник воды и быстренько соорудила чай. Поставила на свой ветеранский поднос чашки, наполненные ярко-коричневым чаем, толстыми дольками нарезала лимон и ногой постучала в дверь. Алеоп! воскликнул Олег, впуская ее в кабинет. С победным видом он посмотрел на Дашу. «Высший пилотаж, правда? Серафима, ты гений. Если бы я тебя еще не принял на работу, сейчас ты была бы уже зачислена. Где ты все это раздобыла?» «Я дальновидна», — спокойно ответила Серафима, ставя поднос на стол. «Кроме того, у меня есть практический опыт, а это гораздо больше, чем диплом с отличием, хотя диплом у меня тоже есть» даже не понравилось что олег так радуется чаю сама она была вся переполнена эмоциями после стычки столиком у нее даже зубы стучали и восторгов по поводу новой секретарши она тоже не разделяла хорошо хоть эта серафима не оказалась томной блондинкой с ногами от ушей все таки и есть в жизни справедливость